Елена позвала на вечер Татьяну для моральной поддержки. Почти не надеясь, что та согласится. Татьяна обрадовалась неожиданному приглашению. "Я так давно нигде не была", призналась она. "Многие думают, что мы экстрасенсы не от мира сего, что нам чуждо желание личного счастья, дружеских отношений. Понимаешь, Леночка? На самом деле всё это очень нужно". Но я, как сапожник без сапог, людям помогаю, а сама одинока. Елене тут же пришло на ум практическое соображение. Вот подходящий случай. Свести Татьяну с Шуриком. Брат после того, как сорвалось намеченное знакомство на дне рождения у матери Елены, сник и снова стал прикладываться к бутылочке. Часто разговаривая с ним по телефону, она угадывала его состояние. Елена осторожно намекнула Татьяне о своих намерениях. Татьяна равнодушно ответила: "Я привыкла полагаться на перст судьбы, а тут такое грубое вмешательство воли. Что ж, посмотрим". В её кинотеатр становилось всё многолюднее. Пальто свалили на подоконники позади неработающих игровых автоматов. Участники торжества держались кучками по секторам и лабораториям. Елена с Татьяной встали чуть в стороне от оживлённой групп. Елена пока что не замечала своих. На ней было чёрное облегающее платье с небольшим овальным вырезом. Нитка серебристых Гематитовых бус поблёскивало на обнажённой шее. Татьяна выделялась экзотичностью своего одеяния. Вокруг её ног строилась длинная чёрная юбка, как ночное небо, усыпанное серебристыми звёздочками. Дополняла комплект жилетка из той же космической ткани, накинутая на белую шёлковую блузку. Её наряд вызывал недоумение у чопорных институтских дам и нескрываемый интерес у мужчин. Елена почувствовала себя неуютно от направленных в их сторону взглядов. К счастью, его выручил Шурик. Он заметил в начале незнакомую ему Татьяну в сверкающем наряде, а потом и сестру, стоящую рядом с ней. Шорик подошёл к женщинам. В ярко освещённом фойе он тоже выделялся среди гостей наполовину лысой головой. На его лице играла вечная улыбка, короткая верхняя губа не могла скрыть выступающие вперёд зубы. Шорик кивнул Елене и вопросительно посмотрел на её спутницу. Танючка, позволь представить тебе моего брата. Елена чуть отступила назад, как бы давая возможность подруге лучше разглядеть нового знакомого. Александр Светенко опередил сестру Шурик. Татьяна улыбнулась Ворожия. Мне Лена говорила о вас. Кажется, вы изучаете биополе человека. Ну, если быть точным, я вообще-то занимаюсь физическими полями. тепловым, акустическим, магнитным, разность потенциалов. Шурик, предостерегающе подняла палец Елена: "Не увлекайся". Да-да. Шурик запнулся, но тотчас предложил: "Не желаете пройти в буфет? Там и побеседуем". Татьяна, ничуть не напуганная учёностью Александра, с удовольствием приняла его предложение. Елена пообещала присоединиться к ним позже. Оставшись одна, она подошла к огромному зеркалу, занимающему одну из стен фойе, посмотреть, в порядке ли причёска. Привычный шалашек её волос был идеально уложен, не зря она полдня провела в парикмахерской. В зеркале за её спиной суетились люди, хотя лица большинства из них были ей знакомы. Сейчас они казались чужими, как лица бывших одноклассников в овальных гнездах группового снимка выпускников. Неожиданно одно гнездо приоткрылось. Круглолицая девушка лет двадцати пяти оказалась в зеркале рядом с Еленой. «Елена Павловна, здравствуйте! Сто лет вас не видела, а говорили, что вы с мужем в Израиль уехали». Здравствуй, Ируша. Как видишь, не уехала Елена приветливо улыбнулась бывшей практикантке техникума. Когда-то ей пришлось почти целиком выполнить за эту выпускницу дипломную работу. Девушка не отличалась способностями, хотя и была прилежна. Ты где сейчас, Ируша? полюбопытствовала Елена. По специальности работаешь? Или как? Или как? Радостно сообщила бывший техник. Я, Елен Пална, теперь вообще не работаю. Муж деньги зарабатывает, а я по хозяйству, детей воспитываю. Недавно второго сына родила. Очень рада за тебя, сказала Елена. Главное, Ирочка, найти своё место в жизни. А вы нашли, Елен Пална? — спросила Ира, вглядываясь в свое отражение в зеркале и проводя по губам тюбиком алой помады. — А я в поисках, — серьезно ответила Елена. — Пойдемте к нашему. Ира дотронулась до рукава Елены. — Вон они все там, у автомата. Елена, увлекаемая девушкой, последовала за ней. — Да. Подойдя ближе, она облегчённо вздохнула. Ольги в этой компании не было. Зато Игорь, как обычно, развлекал сотрудников анекдотами и житейскими историями. Стеклянный куб старого игрового автомата, прежде он был заполнен нехитрыми призами, превратили в импровизированный столик. На нём стояли пластиковые стаканчики, и квадратная бутылка ликёра амаретто, опустошённая на треть. Появление новых гостей встретили нестройными радостными возгласами. Никто не смотрел на Елену с неприязнью. Им с Ирочкой плеснули в стаканчики немного крепкой жидкости чайного цвета и заставили тотчас выпить, чтобы догнать остальную компанию. Тегучий терпкий напиток объединял сейчас сотрудников, как в старь, когда они отмечали всевозможные праздники за столами лаборатории. Елена неторопясь сидела, сладкий ликёр держа на весу стаканчик. Ей казалось всё, что говорит Игорь обращено к ней. Как красив он сейчас, как молод. Наконец Игорь устал от добровольно взятых на себя обязанностей. затейника. А сейчас, господа товарищи, приглашаю всех в буфет. Ящик пива за мной. Приглашение нашло бурную поддержку. У присутствующих все двинулись в бар. Но тут по местной радиосвязи раздались мелодичные позывные, затем торжественный уверенный голос Ольги предложил всем гостям пройти в зал. Начиналась торжественная часть. Собрание напоминало доперестроечный фильм: на сцене высокая трибуна с графином, стол накрыт и кумачёвой скатертью, на алом занавесе подвешен портрет Попова. Хотя и продолжались бесконечные споры о том, кому принадлежит приоритет в изобретении радио, Попову или итальянцу Маркони, российские учёные предпочитали своего. За красным столом президиума сидели Ольга Князева и постаревшие отцы института Магнит. Ольга вела собрание. Важные мужи по очереди произносили речи. Игорь и Елена сидели близко друг к другу, но их разделял широкий проход. Игорь испытывал острое желание сесть рядом с Леной, но он знал, что такое не пройдёт незамеченным Ольгой. Сверху со сцены она зорко вглядывалась в сидящих перед ней людей, выискивая близких знакомых. Но и разделённый с Еленой проходом, Игорь почти осязаемо чувствовал её близость. После докладов и выступлений Как и положено, началось вручение наград и ценных подарков. Вот по проходу, запинаясь от волнения, прижимая к груди коробку с кастрюлей Tefal, прошла Нина Георгиевна. Она протиснулась мимо сидящей с краю Елены и довольная села на своё место. На сцену вызвали Александра Свитенко, чтобы вручить ему грамоту почётного изобретателя. Но шуриков в зале не оказалось. Несмотря на начало торжественной части, многие так и не пожелали покинуть буфет. Ольга отложила плотный лист в сторону к другим невостребованным наградам и объявила перерыв. После антракта концерт художественной самодеятельности. Прошу не опаздывать. Двери зала распахнулись. Все хлынули в фое, радуясь возможности размяться. Образовалось беспокойное, как муравейник, сборище людей. Включили музыку, зазвучали хиты сезона и мелодии прошлых лет. Но в фое было так тесно, что танцующие пары лишь слегка покачивались в плотной людской массе. Впрочем, каждый чувствовал себя в этой тесноте вполне уютно. Закаленные в очередях и толчее городского транспорта, горожане научились пользоваться той свободой, той анонимностью, которую обеспечивала скученность. Игорь и Елена, как и все пары вокруг, невольно оказались в тесном объятии. Игорь ощутил, как упругие груди Елены напряглись, будто отталкивая его. Игорь. Он стал плавно и ритмично работать мышцами живота. Сжатые пружины, упирающиеся ему в грудь, постепенно расслабились. Движения партнёров теперь были бездумны. Тела подчинялись только мелодии. Музыка неожиданно смолкла. В наступившей тишине обнажилась телесная близость партнёров. Елена резко убрала руку с груди Игоря, но незримый огонёк что минуту назад возбуждал танцующих, не погас в никотиновой духоте пространство. Он взмыл над толпой, маня Игоря и Елену за собой. Схватив Елену за руку, Игорь стал выводить ее из толпы. Елена, не чуя под собой ног, следовала за ним. Он вывел ее на лестницу, миновал площадку и толкнул маленькую железную дверцу. Они оказались в будке киномеханика. Сквозь маленькое окошко из зала проникал рассеянный луч света. "Сегодня у нас кино наоборот", заметил Игорь. "Прежде луч проектора направлялся из будки, а теперь зал заглядывает к нам. И мы, герои старого фильма", поддержала Елена. "Почему же старую ёлка?" возразил Игорь. нового фильма у которого будет замечательно счастливый финал игор обнял елену наклонил голову и прижался губами к её обнажённой шее она откинула назад голову и прикрыла глаза игор шутливо прикусил холодноватый шарик бус но елена вдруг резко отпрянула бросилась к двери и начала неистово толкать её Блестящие бусинки, сорванные с нитки, со стуком заплясали по цементному полу будки. Игорь почти физически ощутил скрипящее трение тормозов в глубине своего тела. Страсть превратилась в боль. Он выплюнул едва не проглоченный шарик и с обидой заметил: "Дверь открывается в другую сторону, на себя". Сделав два шага назад, он прислонился к двери, перекрыв выход из будки. А ты, как всегда в своём репертуаре, будто девица из пансиона, а не взрослая женщина. Подразнить и напопятный. Зачем же ты пошла за мной? Могла остаться в зале. Я тебя насильно сюда не тащил. Игорь достал из кармана пачку Marlboro. Щелкнул зажигалкой и закурил. Вспышка огня, будто выплеснутая наружу обида Игоря, заставила Елену опустить глаза. «Ты прав. Извини, я не должна была идти за тобой. Я думала, что могу переступить прошлое. Но едва ты коснулся меня, твое предательство вновь встало между нами». Елена безуспешно пыталась обойти Игоря и открыть дверь. "Не уходи", попросил Игорь и вновь глубоко затянулся. "Не понимаю, ёлочка. Ты же прекрасно знаешь, что я не был виноват в том, что случилось 7 лет назад. Обстоятельства разлучили нас. «Если бы только обстоятельства, — усмехнулась Елена, — а твоя изворотливость на парткоме, ты трусливо покаялся, лишь бы сохранить свой партийный билет и карьеру. Всю вину ты постыдно свалил на меня. Добрые люди донесли мне, как ты с змеем извивался перед партийными функционерами, а моя вина была лишь в любви к тебе». Ты же помнишь не хуже меня, что я никогда не была твоей любовницей, а именно эту сомнительную славу я обрела тогда в НИИ. Каково было ходить на работу, представляешь? Ты-то уехал, а я осталась там. Сплетни докатились и до моего мужа. После того случая Ефим подал заявление на выезд из страны, не в силах меня простить». И 5 лет, пока он не получил разрешение на выезд, мы мучились, связанные общей площадью и дочерью. Это сейчас он вновь добивается меня, зачем-то добавила Елена. Игорь молчал, ему не в чём было упрекнуть себя. Картины мерзкого судилища вновь возникли перед ним. необъятных размеров комната, помещение парткома, длинный стол, по бокам которого, нахохлевшись, как хищные ястребы, восседали члены парткома. И он, Игорь, маленький в этом необъятном пространстве, в торце стола. На другом, бесконечно далёком конце восседал председатель. Он изредка поглядывая в лежащие перед ним тезисы, изложил суть дела. Ястребы повернули свои клювы в сторону Игоря, и с превосходством крупных птиц над мелкими пташками разглядывали его. Он услышал описание мерзких деяний, приписываемых ему. Когда Игорю наконец предоставили слово, он заявил, что у него не было близких отношений с Еленой Палной. Его ответ разочаровал. Ястребов. Они засуетились и перебивая друг друга, торопились выказать своё негодование его запирательством. И куда подевалась их истребинная стать? Шум и гомон, возникший среди судей, больше напоминал птичий двор крестьянина, не умеющие летать птицы старались заклевать залётного чужака. И тогда Игорьу прямо замолчал не обронив больше ни слова до конца позорного судилища. Теперь-то он ясно понимал, что надо было отстаивать непричастность Лены более решительно. Женщине всегда труднее переносить осуждение общества, а он, уверенный в своей правоте, ощущал себя выше дрязг и разбирательств. Он стойко перенёс решение порткома, о выговор и исключение его из числа кандидатов на зарубежную поездку поездку почти невероятную по тем временам единственным доступным Игорю протестом стало его заявление об увольнении по собственному желанию вскоре он уехал работать на север подписал контракт на преподавательскую работу Тогда казалось, что его отъезд решит все проблемы. Разговоры скоро затихнут, и таким образом он выведет Елену из-под удара. Овы, он оставил любимую женщину под шквалом злобной молвы. До отъезда Игорю не удалось переговорить с Еленой. На время всех официальных разбирательств она взяла отпуск и уехала до конца лета с дочкой в деревню к каким-то дальним родственникам. Она вернулась, когда Игорь был уже далеко. Теперь-то ему стало понятно, почему она не отвечала на его письма. А Болганы досужими сплетнями он стал ненавистен ей. А тогда он был уверен, что письма перехватывает её супруг Ефим. Нет, он просто обязан рассказать Ёлке, как всё было на самом деле. Ёлка, дорогая, начал он. В чём я мог признаться? Ведь между нами ничего не было. Тем обиднее, Игорь. Мне было слышать намёки о твоей откровенности не только перед комиссией, но и перед друзьями. Игорь бросил недокоренную сигарету на цементный пол, растёр её подошвой ботинка. Хрустнула попавшая под обувь бусинка. Он порывисто схватил голову Елены, повернув её к себе, посмотрел ей прямо в глаза и чётко произнёс: "Леночка, клянусь, я никому никогда не рассказывал о том казусе с галстуком. А больше и рассказывать-то было нечего". Напротив, я опровергал всю историю, вымышленную злополучной свидетельницей, твоей подругой Людмилой. Ты мне веришь, ёлка?